Номер 31. Они не прибиты к небесному своду. Собственное движение звезд. В очень давние времена люди были уверены, звезды представляют собой неподвижные светильники, прибитые к небесному своду. Позже астрономы разобрались, что звезды — это небесные тела, но все равно продолжали считать их неподвижными. Открытие собственного движения звезд принадлежит английскому астроному Эдмунду Галлею. Он сравнил каталоги звездного неба, составленные в XVIII веке, с античными каталогами и заметил, что некоторые звезды изменили свое положение. Изменение было небольшим, всего на 1-2 диаметра Луны. Галей использовал именно эту необычную единицу измерения. Сегодня мы знаем, что звезды, как и все во Вселенной, находятся в постоянном движении. Из-за того, что они очень далеко от Земли, увидеть их движение невозможно. Но его можно определить, сравнив положение звезды на небе в разные годы или даже века.